Это было летом жарким Кумбы разодел кортье И удачей мне в объятья И занозой по душе Эти карие глаза, милые, большие Я увидел и не смог больше позабыть Эти карие глаза, милые, большие Он увидел и не смог больше позабыть Прошла бы мимо встречи Да вот ветер хулиган Обнимал тебя за плечи И за волосы трепал Чтобы хама отогнать Я пошел к тебе скорее Как зовут вас? Катя А меня Сергей Тихая вечер на гуге Разводился по домам, Нас как лучшая подруга Ночь с собою позвала Молчивые дворы, Раскаленный грелосвадь Нам хотелось так вдвоем целый век гулять Молчивые дворы! Погасли звезды Точно кто-то их задул И почти что на рассвете Самый сладкий поцелуй Он на сердце у меня глубоко лежит Той минутой золотой память дорожит встречу нам с тобой Добрый подарил колдун Так спасибо и поклон ему